429. Дни по-прежнему тяжкие не бывало. Лицом к лицу, выключив из сознания все прочее, можно общение иметь даже в условиях трудных. Вибрации настоящего сильны тем, что часто настойчиво требует в силу жизненных обстоятельств внимания к себе. И кесарево надо воздать кесарю, но воздавая земле земное. был часыном земли, сыном человеческим, не должен ни на минуту забывать дух, в материю плотного мира заключённый, о том, что дух над всем и превыше всего. И яркие, звучные песни земли не должны заглушать знание дух. Чтобы достичь этого, раньше удалялись в затвор леса и пустыни, и там в одиночестве и уединении находили в себе силы дарам и власти земли противостать и их победить ныне подвиг земной в гуще жизни земной свишается не удаляясь от жизни и в этом великая трудность что противопоставить сильным и упорным вибрациям среды окружающей как изолировать сущность свою от ярых воздействий и как устоять вот в чём задача а устоять нужно и не только устоять но и двигаться дальше решение в мысли упор на мысль в мысль упор царство внутри миру вовне можно противопоставить и мыслью его охранить кто же будет отрицать тягость времени необычайную но будет ошибкой забвение искать в чём-то внешнем правда оно может на время отвлечь но тем острее будет возвращение к жизни текущей от себя никуда не уйти Знаете, много примеров, когда и за океаном душа не нашла желаемого мира и покоя. У многих же условий усугубились еще больше. Значит, спасение внутри. Во мне, если сердце обителью моей стало. А если нет, то нет и спасения от ужаса в жизни. Что не может ни сгореть, ни утонуть, ни умереть? Дух. Решение поэтому в духе. Духом восстаньте против настиска плотных условий и в духе найдите единую точку опоры. Спасение в духе, но не во плоти. Материя не властелин духа, но явление ему подчинённое. Она может властвовать над рабами духа, но над царём духа власти она не имеет. Дух, понявший право своё, свободу свою над материей, утверждает свободу свою от её власти и право своё властвовать над ней. Приходим снова к тому, к необходимости и неизбежности утверждения этой власти над всеми видами материи и энергии, входящих в состав микрокосма человеческого. Человек потому и называется микромиром, что входит в него все те элементы, из которых состоит макромир. И потому власть, утверждённая внутри своего мира, автоматически распространяется на те же самые энергии и элементы в макрокосме. Поэтому собою правивший, себе подчинивший, себя победивший будет победителем мира. То есть в ластилином всех видов энергии и материи, как в нём самом, так и в ней его заключающихся. Многие ищут победы и власти не через себя. В этом ошибка. Другого пути нет. Формула остаётся неизменной. Тот побеждает всё, кто самого себя сумел победить. Но только победители малые. в размере малости сознания своего по образу и подобию своему создавший малые мерки свои замкнутой самости мерки, в которых они задыхаются сами. Величие макрокосма, величие вечности и беспредельности заключают они в крошечный мир свой и исказив и извратив вселенную до неузнаваемости, живут в этих призрачных мерках, отделив себя от действительности. Это ли не власть Я твари не сила, но сила искажённа, направленная во зло, идущей вразрез с космическим велением жизни. Боги стали лавочниками духа, обитателями, рабами ничтожными, забывшими о первородстве своём и властью духа, создавшей себе свои собственные рукотворные темницы. Зов возрождению духа Власть данную человеку, на утверждение истины хочу стремить. Дух хочу освободить из оков самоутверждённых. Новые сознания в человечестве хочу пробудить. Хочу одарить людей даром вечной жизни, свободной от цепей материального мира. Конец записи 1954 года. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.